— Рен, ты здесь? Пора. Бретта ворвалась к букинисту, взметнул сырой неприкаянных страниц, но сразу улегся на свои места. — Нашел что-нибудь? — Да, в поезде почитать. — Мы едем? — из-за плеча у Бретты выглянула глумливая физиономия Минца, выражающая саркастическое нетерпение. — Или бежим следом. Закат скоро. И они действительно чуть не опоздали. Дольше даже, чем Рена, пришлось ждать Алисию Ноин. Явилась она совершенно без багажа. Минт сообщил, что многие заказчики пребывают в заблуждение. Раз наняли команду, та обязана их кормить и заботиться о комфорте. А на самом деле, наоборот. Дочь Прова, глядя в зеркальце и осторожно массируя опухшие и покрасневшие веки, ответила. Заблуждений на этот счет у нее не имеется. Заход на базар за сапогами Штиллеру был поистине молниеносным делом. Минц повел сразу к знакомому мастеру, командующему целой аравой Шушунов. В считанные минуты у них получились простые и надежные сапоги. Достаточно уродливые, чтобы их можно было по завершении миссии немедленно в болото и выкинуть. Хозяин лавки, недовольный топорной работой своих безглазых подмастерий, подарил Штиллеру две неплохие медные пряжки для ремня. «Здорово!» – подумал ключник очень мрачно, переобуваясь и засовывая подарок в карман. «Так и вижу некролог в мехинском листке. Остались от Штиллера пряжки-сапожки». Покидая столицу через тролль и ворота, путешественники заметили и поприветствовали Читу вернувшихся с острова садовников, вчерашних знакомцев, мать и отец все еще бледные, но с решительными, сосредоточенными лицами куда-то спешили в компании фенной Ясновидящей. На пожелание здоровья они не ответили, лишь взглянули встревоженно, как на назойливых незнакомцев. Бретта приготовилась задать им не менее сотни вопросов, но Минц простонал и с энтузиазмом голодного вурдалака. Повлек спутников к вокзалу. Железнодорожных троллей можно упрекнуть в принципиальном отказе от мыла, в прожорливости, порой даже по отношению к пассажирам и рабочим частям механизмов, в неуклюжести на поворотах, справедливо и громко упрекнуть. Но только если с утра маешься зубной болью и мечтаешь расстаться с ее виновником незатейливым и брутальным способом. Надо отдать им должное. Тролли пунктуальны, и только они способны управляться с невообразимой конструкцией, с железной дорогой, вроде бы случайно попавшей в новый мир. Тролли, гениальные механики, к счастью, это никак не проявлялось наружно, происходили из тайного поселения Депо. Там они ремонтировали поезда, раскрашивали их, расписывали охранными рунами и кто знает что еще. утверждалось, что ни один нетроль ни еще не входил в депо. Да и зачем бы? Когда команда наемников с заказчицей явились на вокзал, поезд уже стоял с накормленный, воняющий ядом во всей своей безумной красе, готовый к отправке незадолго до исчезновения солнца. Тролль по имени машинист с виду напоминал мохнатый камень в халате. Он сидел, поджав лапы на платформе, и продавал билеты. Бессмысленный, но красивый ритуал очаровывал пассажиров. Они охотно делились с машинистом сладостями, рыбой, яблоками и пивом. Всем было интересно, что сделает тролль с их подношением. Одно он засовывал в отверстие на теле, например, в ухо, вместимости изрядной. Другое немедленно съедал. Третьему оказывал знаки трогательного уважения. Сажал в свое кресло внутри локомотива, благодарил за честь совместного путешествия. Взамен выдавались маленькие квадратные кусочки пергамента. Ловкие, гнущиеся в немыслимых направлениях пальцы машиниста, придерживали кучу подарков одновременно, справляясь и с раздачей билетов. Монеты предлагать стролям было бесполезно и скучно. С ними машинист поступал всегда одинаково. с размаху, со свистом зашвыривал вдаль. Штиллер нетерпеливо ждал, когда очередь дойдет до него. У ключника имелся свой особый способ попасть на поезд. Когда тролль Ялапа выжидательно раскрылась перед ним, он продекламировал. «Если деньги нашел, утром двинувшись в путь, ты, ленивых за засонь, не спеши упрекнуть, ведь бедняк, что кошель потерял на дороге». Знать, еще до рассвета отправился в путь. Тролль некоторое время молчал, выкатив глаза, улыбаясь все шире и шире, а потом довольно забулькал и протянул Рену билет. «Просрочено», — прокомментировал машинист. «Рассветным ехать с таким билетом надо было. А теперь закат. Ничего, в одну сторону повезу. Сам придумал». «Где-то подслушал». — честно признался Штиллер. На станции «Нигде», на троллях ежегодных бранных поединках, ключник слыхал всякое, порой рифмованное. Такой стих, кажется, назывался «Хайям». «Отправляемся!» — пробормотал тролль и, не вставая, отворил дверь в вагон. Все желающие ехать с билетами и без, поспешили внутрь. Машинист полез в локомотив, стал тянуть за цепи и рычаги, словом колдовал как мог. Поезд выпустил облако радужного дыма, затрубил и побежал, набирая скорость. Рен почувствовал резкое как удар ощущение неустойчивости и потери, не характерное для пассажира. Обычно ключник, наоборот, был беспричинно счастлив и спокоен внутри надежного, забавного тролльевого механизма. Потом он вспомнил о возможной причине и заметил мелочь поганую, прилипшую к заднему окну вагона. Штиллер оттянул сочувственным взглядом хмурые лица попутчиков и молча указал им на монстра. — Так я вынужден! — Минц договорил, несколькими шагами одолел расстояние между их скамьей и задним окном, рывком сдвинул стекло и, не колеблясь, спихнул тварь на рельсы. «Прошу прощения у женщин и детей», – присовокупил наемник коротко, садясь на место. Плащен, кстати, так и не сменил. Штиллер надеялся, что наглец Минц не имел в виду его, упоминая о детях. Видимая разница в возрасте у них была не критической. В рамках одного поколения. Пора бы уже понять, что возраст – результат личного могущества и вкуса. Апеллировать к нему обожали только идиоты. Но после исчезновения болотницы сердиться на попутчиков расхотелось. Все выдохнули с облегчением, заулыбались и завертели головами, любуясь на живописную долину между хребтом Амао и столицей. В сумерках широкое поле, расшитое затейливым узором тропинок, озарял глубокий сиреневый свет вод. Время луны должно было настать позже, в Мекской области. «Рен, что это было?» Бретта подскочила с воодушевлением. «Тролли берут плату за проезд с стихами. Кто бы мог подумать, что они в таком разбираются?» «Не слишком», — скромно признал Штиллер. «А то сидеть бы мне на вокзале. Сейчас будет красивое место, так называемая Яма». Ключник сменил тему, не дожидаясь, что Минц подтвердит его... поэтическую несостоятельность. Поезд загремел по мосту. Под ними на мгновение раскрылся бездонный провал, наполненный туманом. Сам мост держался, видимо, на уверенности пассажиров, что катастрофа произойдет не сейчас, а со следующим поездом. «Красивое место?» Алисия отшатнулась, прикрыв глаза. Подождала, пока туман остался позади, и поезд заскакал... по извилистому пути у подножия гор. «Скорее бы, Омек!» «Ждешь, не дождешься увидеть своего владыку и повелителя?» Минц мог быть ядовит не только для ключников. Штиллер тоже удивился. Амулетное дело, понятно, требует присмотра, но торопиться на болото стоило, имея хороший план, общую стратегию. Пусть бы тень замысла, если имелись таковые... Отключника их тщательно скрывали. «Ха-ха!» – произнесла нанимательница угрюма. Глаза ее снова припухли, но девушка проявляла беспримерное самообладание. Расстроенные ее видели в слезах никогда. Штиллер решил, что Алисия в полной мере полагалась на компетентность спутников и мечтала поскорее вернуться к повседневным амулетным хлопотам. «Воомек и назад! Чего уж проще!» «Минц, с чего начнем, как прибудем? Бретти наскучил однообразный предгорный ландшафт, лужки и нагромождение камней, неустанно повторяющиеся в низком вагонном окошке. «Ищем Прова, попутно режем все, что встанет у нас на пути на удобные ломтики, идем к чародею, воздействуем на него словом и оружием, он отказывается от претензий, мы отправляемся домой». Для Бретти задание было практически завершено. Штеллер пожал плечами и закрыл глаза. Поезд плясал, читать казалось невозможным. Поганая мелочь висела под вагоном. Ключник знал об этом, остальные тоже. Но что оставалось делать? Бесконечно тянулся хребет Амао с крепостью Элмш на недосягаемой высоте. Штеллер там не был. Наверх возможно было попасть, только если за тобой послали Грифона, в слугу островитян, построивших крепость вдали от чужаков. По-настоящему в баронство Элмш и не хотелось. Рассказывали, что горцев настигло какое-то проклятие. Сами элмшцы почему-то связывали неприятности со скалой-основанием, на которой возведен был баронский замок. И всерьез искали героя, способного убить скалу. Минц рассказал, глядя на серебристые шпили Элмша в облаках, что мастер Ю получил как-то письмо с предложением уничтожить камень за 10 тысяч монет, то есть за всю казну баронства. Старик ответил вежливо, что не видит смысла в убийстве скалы. Если ее не станет, крепость сорвется вниз, все элмшцы погибнут. Нужно будет взяться за это дело на обратном пути. Закончив историю, предложил буралесец без улыбки. Алисия посмотрела на него так, словно только что впервые задала себе вопрос, кто же они такие, ее попутчики. Пещеру дракона снизу увидеть не удалось. Ключник бывал в ее нижнем наружном уровне, открытом для осмотра приезжими. Хозяин, разумеется, не показался, никто и не ожидал. Пещеру украшали портреты, панно и мозаики, изображающие фантастическое создание в полете, лежащим на груди золота и рыбы, под водой и в малой ящероподобной форме на троне города его имени. Дракон владел Амао уже лет пятьсот. Кому территория принадлежала прежде, никто не помнил. Жители освоили драконье наречие, кормили монарха рыбой из запретных вод. Когда гости из столицы позволяли себе нескромные вопросы, о жертвах-девственницах и женах владыки, заключенных будто бы в легендарную белую башенку внутри пещеры, смотрительницы мечтательно заводили глазки и вздыхали томно. Путешественники обсудили личную жизнь Амао. — Он же хладнокровный ящер. Как он с ними вообще? Бретта выглядела преувеличенно рассерженной, словно кто-то ее возмутиться попросил. и даже плотвы подкинул, соответственно. «Ну как, медленно, вероятно», — усмехнулся Минц, «как крокодил какой-нибудь». «Фу, нет, я не о том. Не могу поверить в любовь к ящерице, пусть и богатой до да тошноты. Нацепила ты все цацкие сокровищницы, в золоте от пяток до кончиков волос, по три кольца на каждом пальце на ногах». Наемница высунула из-под лавки сапожки и поболтала ими для убедительности. И все равно в башне сидишь. Кому любоваться, завидовать, кроме, может, шушунья под лавками? Смысл? И дракон к тебе, чешуйчатый гад, под одеяло лезет. Представь себе. Собеседник, похоже, так сделал, потому что вытянул шею, высунул язык и приготовился для совершения известных телодвижений. Алисия, не раздумывая, треснула его по шее. Физиономия Минца приобрела удивительное сходство с Тунцом, заметившим, что по невнимательности забрел на пристани. Буралесец с изумлением и интересом подождал, но младшая Ноин не извинилась. «Хватит поросячиться», — попросила Бретта, одобрительно подружески косясь на дочь Прова. Похоже, идея рукоприкладства по отношению к хамоватому наставнику казалась до сих пор заманчивой, но невоплотимой. «Представь себе, редуцирующий амулет отказывает в самый неподходящий момент». «Да, это было бы страшно неудобно для обоих супругов», серьезно подтвердил Минц, очарованно улыбаясь Алисии. «Причем господину Амао дольше, чем его избраннице. Ему пришлось бы чиститься». Нанимательница попробовала произвести еще одно оскорбление действием, но на сей раз наемник был начеку, И перехватил ее ручку. Все обратили внимание на поцарапанные в темных пятнах пальцы младшей мастерицы амулетницы. Поразительно руки столичной модницы полагались по канону белые, нежные, может быть, с парой тройкой лишних пальцев, с учетом профессии. Буролесец хотел задать какой-то бестактный вопрос, но передумал. Ладонь нанимательницы отпустил. и рассказал древний непристойный анекдот про Омечку и Бугая. Ему возразили, что драконы гораздо противнее любых болотных чуд, даже безногих бугаев. Пока народ пререкался и ехидничал, Ключник помалкивал. Он был недоволен темой разговора, а Мао внушал Рену уважение и ребячий восторг. Еще в детстве Штиллер изо всех сил пытался превратиться в дракона, но не смог». На станции Амао вагон почти опустел. Три дня назад в городе завершился так называемый «осенний танец», но горожане по традиции доплясывали на улицах аж до следующего полнолуния. Те, кто стоптал башмаки до дыр, отправлялись по домам. На платформе стояло немало народу. Гномы с сумками настолько огромными, что неясно было, кто кого везет. Но чеградцы время от времени, в полголоса напоминающие друг другу, как только что выглядели. Семья Неверцев с ручной брюквой через плечо, но никто в вагон не вошел. Такая тяжкая тоска исходила из распахнутых дверей и сидела в нем под каждой скамьей, что народ потолкался, поглядел, да и отошел. Решил подождать следующего поезда. Стемнело. Город окончился горстью маленьких избушек, будто Амао высылал разведчиков в приводье. Омек приближался невидимо в кромешной тьме, пока луна, вспыхнув, не осветила совершенно переменившийся ландшафт. Горы остались позади. В окошках с обеих сторон замер неопрятный осенний лес. Попутчики перекусили хлебом с сыром и печеньем Ребекки. У Брэдты в сумке нашелся чудовищный кислый эль и катеры пряники, твердые, как тролль рога. Разговоры постепенно стихли, Команда все задумчивее обозревала предстоящее поле битвы. Машинист гнал, как безумный, словно стремясь обогнать ночь. Ясно, ему тоже не нравился этот рейс. Рен задремал и снова оказался в мехине. Мать он знал, ушла на рыбий базар, отец работал на чердаке. В доме было пусто. Книги перешептывались между собой, и нечто чудовищное... не на привычных портовых монстров, тихо приближалась со стороны вод. Штеллер уронил голову на плечо Бретты и рывком выскочил из тяжкого сна, изнемогая от усталости и боли в недолеченной ноге. Девушка смотрела на него с сочувствием, но не обидным, а ободряющим, и сама выглядела на удивление свежей, ничуть не уставшей, будто превосходно выспалась прошлой ночью. Они не сражалась с содержимым деревом. За окном погасла луна. Воздух медленно наполнялся серым и розовым светом утра. Постепенно поезд замедлил ход, как будто болезненное оцепенение мало-помалу овладевало им, а уныние проникло в сердце механического чудовища и грызло там колесо за колесом, клапан за клапаном. Вагон тащился, спотыкаясь и кашляя. Наконец все затихло, пассажиры качнулись вперед, назад. — Омек! — крикнул тролль.